Сонет шестьдесят седьмой. Спроси, зачем в пороках он живет? Чтобы служить бесчестью оправданием? Чтобы грехам приобрести почет и ложь прикрыть своим очарованием? Зачем искусство, мертвые цвета, крадут его лица огонь весенний? Зачем лукаво ищет красота поддельных роз, фальшивых украшений? Зачем его хранит природа-мать, когда она давно уже не в силах в его щеках огнем стыда пылать, играть живой кровью в этих жилах? Хранить за тем, чтоб знал и помнил свет о том, что было и чего уж нет. Сонет шестьдесят восьмой. Его лицо — одно из отражений тех дней, когда на свете красота цвела свободно, как цветок весенний, и не рядилось в ложные цвета, когда никто в кладбищенской ограде не смел нарушить мертвенный покой и дать зарытой золотистой пряди вторую жизнь на голове другой. Его лицо приветливо и скромно, Уста поддельных красок лишены, В его весне нет зелени заемной, И новизна не грабит старины. Его хранит природа Для сравнения прекрасной правды С ложью украшенья. Сонет шестьдесят девятый. В том внешнем, что в тебе находит взор, Нет ничего, что хочется исправить. Вражды и дружбы общий приговор не может к правде черточки прибавить. За внешний облик, внешний почет. Но голос тех же судей неподкупных звучит иначе, если речь зайдет о свойствах сердца, глазу недоступных. Толкует о душе твоей молва, о зеркало души ее деяния. И заглушает сорная трава Твоих сладчайших роз благоуханий. Твой нежный сад запущен потому, Что он доступен всем и никому. Сонет семидесятый То, что тебя бронят, не твой порог, Прекрасное обречено молве. Его не может очернить упрек Ворона в лучезарной синеве. Ты хороша, но хором клеветы Еще дороже ты оценена. Находит червь нежнейшие цветы, А ты невинна, как сама весна. Избегла ты засады юных дней, Или нападавший побежден был сам, Но чистотой и правдою своей Ты не замкнешь уста клеветникам. Без этой легкой тени на челе Одна бы ты царила на земле. Сонет 71 Ты погрусти, когда умрет поэт, Покуда звон ближайший с церквей Не возвестит, что этот низкий свет Я променял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 Чтобы своей тоской Ты предала себя молве людской. Сонет 72 Чтобы не мог тебя заставить свет Рассказывать, что ты во мне любила, Забудь меня, когда на склоне лет, Иль до того возьмет меня могила. Так мало ты хорошего найдешь, перебирая все мои заслуги, Что поневоле, говоря о друге, придумаешь спасительную ложь. Чтобы истинной любви не запятнать Каким-нибудь воспоминанием ложным, Меня скорее из памяти изгладь. Иль дважды мне ответ придется дать За то, что был при жизни столь ничтожным, И что потом тебя заставил лгать.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 Когда меня отправят под арест Без выкупа, залога и отсрочки, не глыба камня, не могильный крест, Мне памятником будут эти строчки. Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах Все, что во мне тебе принадлежало. Пускай земле достанется мой прах, Ты, потеряв меня, утратишь мало. С тобою будет лучшее во мне — а смерть возьмет от жизни быстротечный осадок, остающийся на дне, то, что похитить мог бродяга встречный. Ей, черепки разбитого ковша, тебе мое вино, моя душа. семьдесят 75. Ты утоляешь мой голодный взор, как землю освежительная влага. С тобой веду я бесконечный спор, Как со своей сокровищницей скряга. То счастлив он, то мечется во сне, Боясь шагов, звучащих за стеною, То хочет быть сларцом наедине, То рад блеснуть сверкающей казною. Так я, вкусив блаженство на перу, Терзаюсь жаждой в ожидании взгляда. Живу я тем, что у тебя беру, Моя надежда, мука и награда. В томительном чередовании дней То я богаче всех, То всех бедней Сонет семьдесят шестой Увы, мой стих не блещет новизной, Разнообразием перемен нежданных, Не поискать ли мне тропы иной, Приемов новых, сочетаний странных? Я повторяю прежнее опять, В одежде старой появляюсь снова. И, кажется, по имени назвать Меня в стихах любое, может, слово. Все это от того, что вновь и вновь Решаю я одну свою задачу, Я о тебе пишу, моя любовь, И то же сердце, те же силы трачу. Все то же солнце ходит надо мной, Но и оно... Не блещет новизной. Сонет семьдесят седьмой. Сидины ваши зеркало покажет, Часы потери золотых минут, На белую страницу строчка ляжет, И вашу мысль увидят и прочтут. По черточкам морщин в стекле правдивым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 Сонет семьдесят восьмой. Тебя я музой называл своею так часто, что теперь наперебой поэты, переняв мою затею, свои стихи украсили тобой. Глаза, что петь немого научили, заставили невежество летать, искусству тонкому придали крылья, изяществу величие печать. И все же горд своим я приношением, Хоть мне такие крылья не даны, Стихам других ты служишь украшением, Мои стихи тобою рождены. Поэзия в тебе, простые чувства Ты возвышать умеешь до искусства. Сонет семьдесят девятый Когда один Я находил истоки поэзии в тебе, Блистал мой стих. Но как теперь мои померкли строки, И голос музы немощный затих. Я сознаю стихов своих бессилие. Но все, что можно о тебе сказать, Поэт в твоем находит изобилие, Чтобы тебе преподнести опять. Он славит добродетель, Это слово, украв у поведения твоего, Он воспевает красоту, но снова Приносит дар, ограбив божество. Благодарить не должен тот, кто платит Сполна за все, что стихотворец тратит. Сонет восьмидесятый Мне изменяет голос мой и стих. Когда подумаю, какой певец тебя прославил Громом струн своих, меня молчать заставив, наконец. Но так как вольный океан широк И с кораблем могучим наравне Качает скромный маленький челнок, Дерзнул я появиться на волне. Лишь с помощью твоей средь бурных вод Могу держаться, не иду к дну. А он в сиянии парусов плывет, бездонную тревожу глубину. Не знаю я, что ждет меня в пути, Но не боюсь и смерть в любви найти. Сонет восемьдесят первый. Тебе меня придется хоронить, Иль мне тебя? Не знаю, друг мой милый. Но пусть судьбы твоей прервется нить, Твой образ не исчезнет за могилой. Ты сохранишь и жизни красоту, А от меня ничто не сохранится. На кладбище покой я обрету, А твой приют — открытая гробница. Твой памятник — восторженный мой стих, Кто не рожден, еще его услышит. И мир повторит повесть дней твоих, Когда умрут все те, кто ныне дышит. Ты будешь жить земной, покинув прах, Там, где живет дыхание, на устах. Сонет восемьдесят второй Не обручён ты с музыю моей. И часто снисходителен твой суд, когда тебе поэты наших дней красноречиво посвящают труд. Твой ум изящен, как твои черты, гораздо тоньше всех моих похвал. И поневоле строчек ищешь ты, новее тех, что я тебе писал. Я уступить соперникам готов. Но после риторических потуг яснее станет правда этих слов, что пишет Просто говорящий друг. Бескровным краска яркая нужна, Твоя же кровь и без того красна. Сонет 83. Я думал, что у красоты твоей В поддельных красках надобности нет. Я думал, ты прекрасней и милей Всего, что может высказать поэт. Вот почему молчание печать на скромные уста мои легла, Чтобы свое величие доказать без украшений красота могла. Но ты считаешь герцусным грехом моей влюбленной музы немату, Меж тем другие немощным стихом бессмертную хоронят красоту. То, что во взоре светится твоем, твои певцы не выразят вдвоем. Сонет восемьдесят Кто знает те слова, Что больше значат правдивых слов, Что ты есть только ты? Кто у себя в сокровищнице прячет Пример тебе подобной красоты? Как беден стих, который не прибавил, Достоинство виновнику похвал, Но только тот в стихах себя прославил, Кто попросту тебя тобой назвал. Пересказав, что сказано природой, Он создает правдивый твой портрет, Которому бесчисленные годы Восторженно девица будет свет. А голоса тебе, любезные лести, Звучат хулой твоей красе и чести. Сонет восемьдесят пятый Моя немая муза так скромна. Меж тем поэты лучшие кругом Тебя во славу чертят письмена Красноречивым золотым пером. Моя богиня — тише всех богинь. И я, как малограмотный дьячок, Умею только возглашать аминь В конце торжественно звучащих строк. Я говорю, конечно, так и есть, Когда поэты — Произносят стих, Твоим заслугам воздавая честь. Но сколько чувств в помыслах моих За громкие слова цени певцов, Меня за мысли тихие без слов. Сонет восемьдесят шестой. Его ли стих Могучий шум ветрил, несущихся в погоню за тобою, Все замыслы во мне похоронил, Утробу сделав урной гробовой. Его ли рука, которую писать учил какой-то дух, Лишенный тела, на робкие уста кладет печать, Достигнув в мастерстве своем пределе. О нет! Ни он, ни дружественный дух, Его ночной советчик бестелесный, так не могли ошеломить мой слух и страхом поразить мой дар словесный. Но если ты с его не сходишь уст, мой стих, как дом, стоит открыт и пуст. Сенет восемьдесят седьмой Прощай, тебя удерживать не смею,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 Был королем я только в сновидении, Меня лишило трона пробужденье. Сонет восемьдесят восьмой. Когда захочешь, охладев ко мне, предать меня на смешки и презренью, я на твоей останусь в стороне и честь твою не опорочу тенью. Отлично зная каждый свой порог, я рассказать могу такую повесть, что навсегда сниму с тебя упрек, запятнанную оправдаю совесть. И буду благодарен я судьбе, пускай в борьбе терплю я неудачу, но честь победы приношу тебе и дважды обретаю все, что трачу. Готов я жертвой быть неправоты, чтоб только правой оказалась ты». Сонет восемьдесят девятый. Скажи, что ты нашла во мне черту, которой вызвана твоя измена. Ну, осуди меня за хромоту, и буду я ходить согнув колено. Ты не найдешь таких обидных слов, чтобы оправдать внезапность охлаждения, как я найду. Я стать другим готов, чтобы дать тебе права на отчуждение. Дерзну ли о тебе упомянуть? Считать я буду память вероломством, и при других не выдам как-нибудь, что мы с старинным связаны знакомством. самим собою буду я в борьбе. Мне тот враждебен, кто не мил тебе. Сонет девяностый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 Сонет девяносто первый. Кто хвалится родством своим сознатью, кто силой, кто блестящим голуном, кто кошельком, кто пряжками на платье, кто соколом, собакой, скакуном, есть у людей различные пристрастия. Но каждому милей всего одно. А у меня особенное счастье. В нем остальное все заключено. Твоя любовь, мой друг, Дороже клада, Почетнее короны королей, Наряднее богатого наряда, Охоты соколиной веселей, Ты можешь все отнять, чем я владею. И в этот миг я сразу обеднею. Сенет девяносто второй Ты от меня не можешь ускользнуть. Моей ты будешь до последних дней. С любовью связан жизненный мой путь, и кончиться он должен вместе с ней. Зачем же мне бояться худших бед, когда мне смертью меньшее грозит? И у меня зависимости нет от прихотей твоих или обид. Не опасаюсь я твоих измен. Твоя измена — беспощадный нож. О, как Печальный жребий мой блажен. Я был твоим, и ты меня убьешь. Но счастья нет на свете без пятна. Кто скажет мне, что ты сейчас верна? Сонет девяносто третий. Что ж, буду жить, приемле как условие, что ты верна.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 По-прежнему сияет чистота. Прекрасно было яблоко, что с древа, Адаму на беду сорвала Ева. Сонет 94 Кто злом владея, зла не причинит, Не пользуясь всей грозной силой власти, Кто двигает других, но как гранит неколебим И не подвержен страсти, Тому дарует небо благодать, Земля дары приносит дорогие. Ему дано величием обладать, А чтить величие призваны другие. Лелеет лето лучший свой цветок, Хоть сам он по себе цветет и вянет, Но если в нем приют нашел порог, Любой сорняк его достойней станет. Чертополох нам слаще и милей Растленных роз, отравленных лилей. Сонет девяносто пятый Ты украшать умеешь свой позор, Но, как в саду незримый червячок На розах чертит гибельный узор, Так и тебя пятнает твой порог. Молва толкует про твои дела, Догадки щедро прибавляя к ним, Но похвалой становится хула, Порог оправдан именем твоим. В каком великолепнейшем дворце Соблазном низким ты даешь приют, Под маскою прекрасной на лице В наряде пышном их не узнают? Но красоту в пороках не сберечь, Ржавея остроту теряет меч. Сонет 96 Кто осуждает твой беспечный нрав, Кого пленяет юный твой успех, Но прелестью проступки оправдав, Ты в добродетель превращаешь грех. Поддельный камень в перстне королей Считается алмазом дорогим. Так и пороки юности твоей Достоинствами кажутся другим. Как много волк похитил бы овец, Надев ягненко нежное руно, Как много можешь ты увлечь сердец Всем, что тебе судьбой твоей дано. Остановись! Я так тебя люблю, Что весь я твой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 И уступила осени права. И осень шла, ступая тяжело, Оставшаяся на сносях вдова. Казалось мне, что все плоды земли С рождения удел сиротский ждет. Нет в мире лета, если ты вдали, Где нет тебя, и птицы не поет. А там, где слышен робкий, жалкий свист, В предчувствии зимы бледнеет лист. Сонет девяносто Нас разлучил апрель, цветущий, бурный, Все оживил он веянием своим. В ночи звезда тяжелая Сатурна Смеялась и плясала вместе с ним, Но гомон птицы, запахи и краски Бесчисленных цветов не помогли Рождению моей весенней сказки. Не рвал я пестрых первенцев земли. Раскрывшиеся чаши снежных ливий, Пурпурных роз душистый первый цвет, Напоминая, мне не заменили Ланит и уст, которым равных нет. Была зима во мне, А блеск весенний Мне показался тенью милой тени.